Экспроприация и грабеж общественной и частной собственности а 27 сентября 1939 года немецкие военные власти и з д а л и декрет о секвестре и конфискации польской собственности в западных провинциях. На собственность польского государства, польских общественных учреждений, муниципалитетов и союзов лица корпорации может быть наложен секвестром. И оно, то есть это имущество, может быть конфисковано. Так гласит параграф 1 упомянутого декрета. Б. Право военных властей распоряжаться польской собственностью в присоединенных провинциях перешло к особому доверенному присутствию, установленному Герингом 1 ноября 1939 года, с главным управлением в Берлине и отделениями в Польше. Ему была доверена администрация конфискованной собственности польского государства, а также экономическая политика в Польше в согласии с планом, составленным правительством Рейха. ц Согласно декрету от 15 января 1940 года, вся собственность польского государства была отдана под охрану, что практически означало конфискацию всей государственной собственности на присоединенных территориях. Особый декрет от 12 февраля 1940 года был посвящен земледелию или сам с той же целью. Д. Конфискация частной собственности в западных провинциях была начата декретом от 31 января 1940 года. Приобретение собственности, а также изменение прав собственности на каждом предприятии требовало на присоединенных территориях особого разрешения. Дальнейшим декретом от 12 июня 1940 года Геринг уполномочил доверенное присутствие захватить не только государственную собственность, но также и собственность граждан бывшего польского государства. Е. Процесс конфискации, однако, подвигался далее. Собственность польских граждан могла быть захвачена и конфискована. если собственник не получал германского гражданства по декрету Гитлера от 8 октября 1939 года. Дальнейшие декреты регламентировали вопросы уплаты долгов ввиду того, что с е к в е с т а т о р ы были уполномочены платить долги только привилегированным кредиторам. Таковыми были члены Дейчи Фокслейте, поскольку дело касалось довоенных долгов. а также граждане Рейха или вольного города Данцига по отношению к долгам, возникшим после 1 сентября 1939 года. В заключительной части этого раздела, доклада, справедливо указывается, кроме преступлений, доказанных и представленных здесь, есть тысячи других, которые отошли в тень из размера массовых убийств, массового грабежа и массового разрушения. Нет возможности перечислить все преступления, которые были совершены в Польше под непосредственным руководством подсудимого Франка, возглавлявшего всю власть в так называемом генерал-губернаторстве. Обнаруженные и приобщенные к материалам дела дневники Франка дают ясное и конкретное представление о злодеяниях, совершенных гитлеровцами в Польше под его руководством. В этих дневниках, господа судьи, Содержатся также записи, непосредственно относящиеся к теме моего выступления. Вот почему я, с вашего разрешения, приведу выдержки из дневника, которые ранее оглашены не были. Из тома под названием «Заседание руководителей отделов 1939-1940 годы, страница 11.12» в вашем томе документов, господа судьи. Это находится на странице 21.12. оборот. Читаю. м о ё отношение к полякам – это отношение между муравьем и тлей. Если я обрабатываю поляка и, так сказать, дружественно его щекочу, то я это делаю в ожидании того, что за это мне пойдет на пользу производительность его труда. Здесь речь идет не о политической, а о чисто тактической технической проблеме. Там, где, несмотря на все эти мероприятия, не повышается производительность, или там, где самый незначительный акт дает мне повод принимать решительные меры, я не остановлюсь, конечно, и перед драконовскими мерами. И с Тома с надписью «Дневник 1942 год». Доктор Франк, если вспомнить, что 540 миллионов злотых польского банка распылённые в присоединённых восточных областях, были взяты генерал-губернаторством без всякой оплаты со стороны империи, то это составит дань в сумме более полумиллиарда, к о т о р ы й генерал-губернаторство у п л а т и л а Германии, не считая иных финансовых услуг. Из того же тома страница 1277. Речь идёт о совещании губернаторов 7 декабря 1942 года в Кракове. Там обсуждались мероприятия по повышению выпуска продукции в 1942-1943 годах. Выступал некий доктор Фишер, читаю. Если будет осуществлен новый продовольственный план, то это означает, что только в Варшаве и в ее окрестностях не будут больше получать продовольствие 500 тысяч человек. Из этого же тома страница 1331. Выступает Франк. Читаю. «Я постараюсь изъять из резервуара этой области все, что еще можно. Если вспомнить, что мне удалось отправить в Германию 600 тысяч тонн зерна и что к этому следует еще добавить 180 тысяч тонн для находящихся здесь войск, а также многие тысячи тонн посевного материала, жиров, овощей, и отправку в Германию 300 миллионов яиц и так далее, то вы поймете, какое значение имеет эта область для Германии. Тот же Франк, господа судьи найдут эту выдержку на странице 27-го ТОУМ документов, говорил, «Однако эти поставки империи имеют и свою значительную теневую сторону ввиду того, что возложенные на нас поставки превосходят продовольственные возможности области». Это ставит перед нами следующую проблему. Сможем ли мы, уже начиная со 2 февраля, лишить проживающие в этой области 2 миллиона человек негерманской национальности, общего снабжения продовольствием? В томе о заглавленном рабочее заседание 1943 года мы находим запись совещания от 14 апреля 1943 года, имевшего место в городе Кракове. На странице 2 8 тома документов господа судьи найдут выдержку, которую я намерен процитировать. Высказывается президент Науман. Он приводит следующие цифры на 1943-1944 годы. 1500 тонн сладости для немцев. 36 миллионов литров снятого молока для немцев. 15100 тысяч литров цельного молока для немцев. Он же продолжает. В прошлом году из поголовья скота генерал-губернаторства было позаимствовано более 20% наличного количества. При этом пошел на убой скот, необходимый для производства молока и масла. Это было осуществлено для того, чтобы более или менее обеспечить поставки для империи и армии. Для того, чтобы изъять 120 тысяч тонн мяса, необходимо осуществить убой 40% н а л и ч н о г наличного поголовья скота и далее на вопрос господина генерал-губернатора президент науман отвечает что в 1940 году было изъято 383 тысячи тонн зерна в 1941 году 685 тысяч тонн зерна в 1942 году 1,2 миллиона тонн зерна Из этого уже видно, что изъятие увеличивается с каждым годом и все более достигает пределов возможного. Теперь собирается увеличить изъятие на 200 тысяч тонн, и тем самым будет достигнут крайний предел. Голод польского крестьянина можно усилить лишь до такой степени, чтобы он все же был в состоянии обрабатывать свое поле и производить все те работы, которые от него требуются сверх того, как, например, поставка дров и так далее. Впрочем, то, о чем говорил Науман, никак не повлияло на политику беспощадного ограбления польского народа, судьба которого, по словам самого Франка, его интересовала лишь в определенном разрезе. В томе под названием «С 1 января по 28 февраля 1944 года» имеется следующее заявление Франка. сценично сделанной им на совещании руководителя германского сельского хозяйства 12 января 1944 года. Господа судьи найдут эту выдержку на странице 3 0 тома документов. Читаю. Если бы мы выиграли войну, тогда, по моему мнению, поляков и украинцев и все то, что околачивается вокруг, можно превратить в фарш. Пусть будет, что будет. Я думаю, господа судьи, что после этой цитаты мне, как представителю советского обвинения, нет нужды добавлять что-либо к разделу о злодеяниях, совершенных гитлеровскими преступниками на территории польского государства. Поистине, одной приведенной фразы более чем достаточно для того, чтобы получить точное представление о режиме, созданном в Польше франком, и о франке, создавшем этот режим. Одновременно с разработкой плана Барбаросса, предусматривавшего всю сумму стратегических мер, связанных с нападением на СССР. Были разработаны, как известно, и чисто экономические проблемы, вытекающие из этого плана. В документе, известном под названием «Совещание с отделами вооруженных сил» о 29 апреля 1941 года, предъявленном Трибуналу американским обвинением 10 декабря за номером США-141, значится « Цель совещания – обсуждение организационной структуры хозяйственного сектора мероприятия «Барбаросса-Ольденбург». Далее в этом документе указано, что фюрер в отмену прежней тактики подготовки данного мероприятия распорядился о единой разработке всех экономических дел, и что таким центром должен явиться экономический штаб особого назначения «Ольденбург» во главе с генерал-лейтенантом Шобертом. и что штаб этот будет подчиняться рейхсмаршалу, то есть Герингу. Таким образом, подсудимый Геринг уже в апреле 1941 года возглавил всю деятельность по подготовке ограбления СССР. Чтобы закончить с этим документом, я хочу только напомнить, что в н е г о предусматривалась организация специальных хозяйственных инспекций и команд р В Ленинграде, Мурманске, Риге, Минске, Москве, Туле, Горьком, Киеве, Баку, Ярославле и многих других советских промышленных городах. В задачи этих инспекций команд, как указано в документе, входило экономическое использование данной территории, то есть, как расшифровано ниже, все вопросы продовольственного снабжения и сельского хозяйства – Промышленная экономика, включая сырье и продовольственное снабжение, а также вопросы лесного хозяйства, финансовые и банковские, трофейные торговли, товарообороты и р а б о ч е й силы. Как видите, господа судьи, задачи весьма обширные и чрезвычайно конкретные. План Барбароса Ольденбург получил свое дальнейшее развитие в так называемых «директивах по руководству экономикой» во вновь оккупированных восточных областях. «Зеленая папка», которые также были разработаны и секретно изданы перед нападением на СССР. Но прежде чем перейти к «Зеленой папке», я хочу сослаться и частично огласить другой документ, а именно так называемую «Папку окружного сельскохозяйственного фюрера», представленную трибуналу моим коллегой полковником Смирновым за номером «СССР-89». Это также заблаговременно разработанная и изданная очень подробная инструкция для будущих окружных сельскохозяйственных фюреров. Носила такое же наименование и датирована 1 июня 1941 года. Разумеется, эта папка имеет гриф «Совершенно секретно». «Секретное дело командования». Инструкция начинается с д 12 заповедей поведения немцев на Востоке и их обращения с русскими. Мой коллега, полковник Смирнов, огласил одну лишь из этих заповедей, вследствие чего я, с разрешения трибунала, буду вынужден огласить остальные. Первая заповедь гласит, господа судьи найдут это место на странице 69 тома документов. Для вас, работников, посланных на восток, главное заключается в том, что работа является решающим фактором. Поэтому я требую от вас упорной и неустанной работы. О какой именно работе идет речь, дают ясное представление последующие заповеди. Цитирую выдержки из них. Чем упорнее вы будете, тем изобретательнее могут быть ваши методы достижения этой цели. Выбор методов представляется на усмотрение каждого из вас. Пятая заповедь.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 Таким образом, будущие сельскохозяйственные фюреры не только инструктировались о необходимости быть жестокими и беспощадными в предстоящей им грабительской деятельности, но и прямо предупреждались о последствиях, которые они понесут, если окажутся недостаточно жестокими или обнаружат отсутствие характера. Эту же мысль развивает и дальнейшие заповеди, читаю. Не спрашивайте, какую пользу извлечет из этого крестьянство, а спрашивайте только, насколько полезно это для Германии. Седьмая заповедь. Не разговаривайте, а действуйте. Русского вам никогда не переговорить и не убедить словами. Говорить он умеет лучше, чем вы, ибо он прирожденный диалектик. Только ваша воля должна быть решающей. Однако эта воля может быть направлена на выполнение больших задач. Только в таком случае она будет нравственна и в своей жестокости. Держитесь подальше от русских. Они не немцы, а славяне. Восьмая заповедь. Мы не хотим обращать русских на путь национал-социализма. Мы хотим только сделать их орудием в наших руках. Вы должны покорить молодежь, указывая ей ее задачи, энергично взяться за нее и беспощадно наказывать, если она саботирует. Разбор х о д а т а й с т в отнимет у вас время, необходимое для выполнения ваших немецких задач. Вы не судебные следователи и не с т е н о плачи. Девятая заповедь. Его, русского, желудок растяжим. Поэтому никакого ложного сочувствия к нему. Одиннадцатая заповедь. Таковы те заповеди для сельскохозяйственных фюреров, которые точнее следовало бы назвать заповедями для людоедов. Этими заповедями открывается папка, после чего следует уже совершенно конкретная, детально разработанная программа ограбления сельского хозяйства СССР. В начале этой программы мы читаем «Основные хозяйственно-политические директивы для организации «Хозяйства Востока» г р у п п ы сельского хозяйства. Продовольственно-политической целью этого похода является п е р в Обеспечение е о продовольствием на многие годы вперед немецких вооруженных сил и немецкого гражданского населения. Как видите, господа судьи, дана совершенно ясная и откровенная формулировка целей нападения на СССР. Разумеется, она далеко не исчерпывает этих целей. Не в одном лишь грабеже продовольствия заключалась эта цель, и далеко не одним продовольствием ограничивался этот грабеж. Но ведь это выдержка из папки сельскохозяйственных фюреров, о грабительские задания получали и выполняли не только они одни. Из документа, уже представленного трибуналу моими американскими коллегами 10 декабря 1945 года под номером США 147, я оглашу только несколько строк. Этот документ представляет собой запись выступления Розенберга на закрытом совещании 20 июня 1941 года, посвященном вопросам Востока. Розенберг тогда в частности заявил, «Немецкое народное питание в эти годы стоит, несомненно, во главе германских требований на Востоке, и в этом отношении Южная о б л а с т и и Северный Кавказ должны будут послужить для выравнивания немецкого продовольственного положения. Мы отнюдь не признаем себя обязанными за счет этих плодородных районов кормить также и русский народ. Мы знаем, что это жестокая необходимость, выходящая за пределы всяких чувств. Несомненно, будет необходима весьма широкая эвакуация, и русским определенно предстоит пережить очень тяжелые годы. Так руководители гитлеровской Германии с и формулировали задачи, которые они ставили перед собой, готовя нападение на Советский Союз. Уже позднее, в августе 1942 года, а именно 26-28 августа, на совещании в Ровно выступил только что прибывший и ставки г и т л е р а Гаулейтер Кох. В архиве Розенберга обнаружена запись этого совещания. Этот документ был передан нам американским обвинением, по регистрации которого он проходит под номером ПС-264, но суду представлен не был. Оглашаю выдержку из этой записи. Господа судьи могут ее найти на странице 74 тома документов. Читаю. Он, Кох, следующим образом изложил политическую точку зрения и свои задачи как рейс-комиссара. «Нет никакой свободной Украины. Цель нашей работы должна заключаться в том, что украинцы должны работать на Германию, а не в том, чтобы мы делали этот народ счастливым. Украина должна дать то, чего не хватает Германии. Эта задача должна быть выполнена, невзирая на потери. Фюрер потребовал с Украины 3 миллиона тонн зерна для Германии, и они должны быть поставлены». Позже я докажу, насколько эта первоначально намеченная цифра, 3 миллиона тонн зерна, была перевыполнена гитлеровскими грабителями, алчные аппетиты которых возрастали из месяца в месяц. Все эти грабительские установки были заранее запланированы и продуманы преступным гитлеровским правительством. Причем была разработана организационная схема специального аппарата для проведения организованного грабежа и намечены конкретные методы ограбления оккупированных территорий. Сейчас я с разрешения суда оглашу выдержки секретного документа рейхсмаршала Геринга. Документ этот был захвачен частями Красной Армии и носит наименование «Директивы по руководству экономикой» зеленая папка И частично уже упоминался здесь. Советским обвинением этот документ представлен трибуналу под номером СССР-10. На титульном листе этого документа значится «Господа судьи найдут этот документ на странице 76-го тома документов». Восточный штаб экономического руководства. Секретный документ командования. Примечание. Настоящие директивы до Х дня следует рассматривать как секретный документ командования, документы государственной важности, а после Х дня, как не с е к р е т н ы е предназначенный только для служебного пользования. Директивы по руководству экономикой во вновь оккупированных восточных областях. Зеленая папка. Часть 1. Задачи организации экономики. Берлин. Июнь 1941 года. напечатаны Верховным командованием вооруженными силами. Как явствует из текста документа, эти директивы изданы непосредственно перед нападением Гитлеровской Германии на Советский Союз и предназначены для ориентации военного командования и военно-хозяйственных инстанций в области экономических задач в подлежащих оккупации восточных областях. Излагаю главные экономические задачи директивы. Первое. Согласно приказам фюрера, необходимо принять все меры к немедленному и полному использованию оккупированных областей в интересах Германии. Все мероприятия, которые могли бы воспрепятствовать достижению этой цели, должны быть отложены или вовсе отменены. Второе. Использование подлежащих оккупации районов должно проводиться в первую очередь в области продовольственного и нефтяного хозяйства. Получить для Германии как можно больше продовольствия и нефти – такова главная экономическая цель компании. Наряду с этим германской военной промышленности должны быть даны и прочие сырьевые продукты из оккупированных областей, насколько это технически возможно и с учетом сохранения промышленности в этих областях. Я опускаю дальнейшую часть этой выдержки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 Восстановление порядка должно производиться только в тех областях, в которых мы можем добыть значительные резервы сельскохозяйственных продуктов и нефти. Этот выработанный заранее план организованного ограбления Советского Союза далее подробно предусматривает вывоз в Германию из СССР всего сырья, всех обнаруженных товарных фондов и запасов, а также поголовное ограбление гражданского населения. В доказательство я цитирую выдержки из этого документа, чтобы не оглашать его целиком. Читаю. Все нужные нам сырьевые товары, полуфабрикаты и готовую продукцию следует изымать из торговли путем приказов реквизиции и конфискации. Немедленный сбор и вывоз в Германию платины, магния и каучука. Выявленные в прифронтовой полосе и тыловых областях продукты питания, а также средства бытового и личного потребления и о д е ж д а поступают в первую очередь в распоряжение военно-хозяйственных отделов. В разделе «Директив» под наименованием «Организация экономики» приведена схема специально создаваемого и широко разветвленного аппарата. который должен был осуществлять это запланированное и организованное ограбление Советского Союза. о г л а ш а я ряд выдержек из этого раздела, которые, господа судьи, найдут на странице 7 9 тома документов. Читаю. Общие вопросы. Для обеспечения единого руководства экономикой на театре военных действий, а также в административных областях, которые были созданы, Рейхсмаршал организовал Восточный штаб экономического руководства, подчиненный непосредственно ему и возглавляемый представителем Рейхсмаршала статс-секретарем Кернером. Указания Рейхсмаршала распространяются на все области экономики, включая продовольствие и сельское хозяйство. о б р а щ а ю ваше внимание, господа судьи, на эти выдержки, я считаю установленным, ч что подсудимый Геринг не только лично возглавил подготовку ограбления частной общественной государственной собственности, но и в дальнейшем непосредственно руководил огромным специально для этих целей созданным аппаратом. В заключении я оглашаю приказ Кейтеля, датированный 16 июня 1941 года, в котором он за шесть дней до нападения на СССР предписывал всем войсковым частям германской армии принять к исполнению все директивы зеленой папки. В вашем томе документов, господа судьи, он находится на обороте страницы 89. Цитирую. По поручению фюрера Рейхсмаршал издал директивы по руководству экономикой в подлежащих оккупации областях. Эти директивы предназначены для ориентации военного руководства и хозяйственных инстанций в области экономических задач, в подлежащих занятию в о с т о ч н ы х областях. Они содержат указания о снабжении войск из ресурсов страны и дают указания войсковым частям об оказании помощи хозяйственным органам. Эти указания и распоряжения должны выполняться войсковыми частями. Немедленная полная эксплуатация оккупированных областей в интересах военной экономики Германии, в особенности в области продовольственного и нефтяного хозяйства, имеет исключительное значение для дальнейшего в е д е н и я войны. Я опускаю вторую часть этого приказа, в котором конкретно излагается, как должны выполняться директивы зеленой папки, и зачитываю последний абзац приказа Кейтеля. При помощи полевых и местных комендатур, организованных в наиболее важных сельскохозяйственных и нефтяных районах, эксплуатация страны должна быть проведена в широких масштабах. Кейтель. Заключительная фраза этого документа о том, что эксплуатация страны должна быть проведена в широких масштабах, была принята к исполнению частями Германской армии и оккупированные области Советского Союза с первых же дней войны подверглись самому беспощадному ограблению. А пока, чтобы закончить с зеленой папкой, я могу в заключении констатировать, что этот разительный документ убедительное свидетельство недюжиной грабительской квалификации и огромного разбойничьего опыта гитлеровских заговорщиков. Широко задуманная и детально разработанная заговорщиками программа ограбления оккупированных территорий Советского Союза начала осуществляться гитлеровскими захватчиками буквально с первых же дней нападения на СССР. Помимо организованного грабежа осуществляемого специально й для этой цели, созданным огромным аппаратом всевозможных сельскохозяйственных фюреров, инспекторов, специалистов по экономике, технических и разведывательных батальонов и рот, хозяйственных групп и отрядов, военных агрономов и тому подобное, широко поощрялась гитлеровским правительством и верховным командованием германской армии так называемая материальная заинтересованность немецких солдат и офицеров. получивших неограниченные возможности грабить советское гражданское население и отправлять свою добычу в Германию. в с е о б щ и е п о г о л о в н ы е о г р а б л е н и я городского и сельского населения, оккупированных территорий и массовый вывоз в Германию личного имущества советских граждан, а также колхозного, кооперативного и государственного имущества проводились повсеместно, где только появлялись немецко-фашистские захватчики – по заранее обдуманному плану, заранее подготовленными методами. Я перехожу, господа судьи, к оглашению отдельных документов советского правительства по этому вопросу. Уже через несколько месяцев после вероломного нападения Гитлеровской Германии на СССР, советское правительство получило ряд бесспорных данных о военных преступлениях, чинимых гитлеровскими войсками на захваченных ими советских территориях. Трибуналу уже представлена моими коллегами под номером СССР-51, нота Народного комиссара иностранных дел СССР от 6 января 1942 года. Чтобы избежать повторения, а также в целях сокращения времени, я оглашу лишь некоторые выдержки из этой ноты, непосредственно относящиеся к теме моего выступления. Вы найдете цитируемые мною места на обороте страницы 9 9 тома документов. Каждый шаг германо-фашистской армии и ее союзников на з а х в а ч е н н ы е советской территории Украины и Молдавии, б е л а р у с с и и и Литвы, Латвии и Эстонии, Карело-Финской территории, русских районов и областей несет разрушение и уничтожение бесчисленных материальных и культурных ценностей. Последний абзац этой цитаты. В занимаемых германскими властями деревнях мирное крестьянское население подвергается безудержному грабежу и разбою. Крестьяне лишаются своего имущества, нажитого упорным трудом целых десятилетий. Лишаются избы, скота, хлеба, одежды всего, вплоть до последней детской рубашонки, до последней горсти зерна. Во многих случаях сельское население, включая стариков, женщин и детей, Сразу же после занятия села изгоняется немецкими оккупантами из своих жилищ и в ы н у ж д е н ы ютиться в землянках, в земляных щелях, в лесу или просто под открытым небом. Окупанты среди белого дня на дорогах раздевают и разувают первых встречных, в том числе и детей, жестоко расправляясь со всеми, кто пытается протестовать или оказывать грабежу какое-либо сопротивление. В освобожденных Красной Армии селах Ростовской области и Варшаловградской области, на Украине, крестьяне подвергались со стороны оккупантов неоднократному ограблению, когда через данную местность проходили разные немецкие воинские части, и каждая из них возобновляла обыски, разбои, поджоги, расстрелы за нездачу продовольствия. То же самое имело место в Московской, Калининской, Тульской, Орловской, Ленинградской и других областях. Откуда сейчас войсками Красной Армии изгоняются остатки войск немецких захватчиков? В целях экономии времени я не буду оглашать дальнейшие абзацы этой ноты. И лишь своими словами доложу суду, что в них приводится целый ряд совершенно конкретных фактов ограбления мирного населения различных районов, деревень и областей Советского Союза с упоминанием фамилий ограбленных и тех вещей и имущества, которые у этих мирных жителей – было разграблено. Далее в ноте указывается. Грабительская оргия германских офицеров и солдат распространилась по всем захваченным ими советским районам. Германские власти узаконили мародерство в своей армии и поощряют эти грабежи и насилия. Германское правительство видит в этом осуществление провозглашенного им бандитского принципа. согласно которому у каждого германского вояки должна быть личная материальная заинтересованность в войне. Так, еще в секретной инструкции от 17 июля 1941 года, обращенной ко всем командирам рот пропаганды германской армии и обнаруженной частями Красной армии при разгроме 68-й пехотной германской дивизии, прямо указывается на необходимость, Воспитывать у каждого офицера и солдата германской армии чувство личной материальной заинтересованности в войне. Такого же рода приказы, толкающие армию на массовые грабежи и убийства в отношении мирного населения, издаются и в других армиях, воюющих в союзе с Германией. На германо-советском фронте и, в частности, на подступах к Москве все больше встречается офицеров и солдат, одетых в награбленную одежду, с ворованными вещами в карманах, везущих в танках, содранные со своих жертв женскую и детскую одежду, обувь и белье. Германская армия все больше превращается в армию хищных, грабителей и мародеров, которые разоряют и грабят цветущие города и села Советского Союза, расхищает и уничтожает имущество и всякое добро, нажитое трудовым населением наших сел и городов. Факты свидетельствуют о крайней моральной деградации и разложении гитлеровской армии, заслужившей за свои грабежи, воровство и мародерство, гневное проклятие и презрение всего советского народа. Через несколько месяцев, 27 апреля 1942 года, в связи с продолжающими поступать данными о преступлениях, чинимых немецко-фашистскими войсками, Народный комиссар иностранных дел СССР,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 Это значит, что эта нота была, во-первых, послана всем правительствам, с которыми СССР находился в дипломатических отношениях. И кроме того, текст этой ноты был напечатан в советской официальной прессе. Суду этот документ уже представлен советским обвинением под номером СССР-51. В этой ноте обращалось внимание на то, что новые данные, поступившие в распоряжение Народного комиссариата иностранных дел – и документы, попавшие в руки советских властей, свидетельствуют о преднамеренном характере грабежей, учиненных гитлеровцами. Цитирую. В приложении к специальному приказу Оперативного отдела Генерального штаба Германской армии за номером 437-061-41 указывается Необходимо путем принудительного обложения населения занятых областей любыми способами добывать одежду. Прежде всего необходимо забирать шерстяные и кожаные перчатки, пальто, жилеты и шарфы, ватные жилеты и брюки, кожаные и валеные сапоги, портянки. В ряде освобожденных пунктов Курской и Орловской областей обнаружен приказ, которым предписывается «Имущество, как то весы, мешки, зерно, соль, керосин, бензин, лампы, кастрюли, клеенки, шторы, занавески, ковры». Патефоны с пластинками должно быть доставлено в комендатуру. Виновные в нарушении данного приказа будут расстреливаться. В городе и с т р е Московской области оккупанты конфисковали детские елочные украшения и игрушки. На станции Шаховская они организовали сдачу жителями детского белья, стенных часов, самоваров. В районах еще находящихся во власти оккупантов продолжаются обыски и ограбления населения. уже доведенного до нищеты разбоем, который не прекращается с первого же часа появления германских войск. Я опускаю несколько абзацев и заканчиваю последним извлечением из этой ноты. Повсеместный характер запланированного гитлеровским правительством разбоя, на котором германское командование стремится построить снабжение своей армии и тыла, характеризуется следующими фактами. Только по 25 районам Тульской области – Окупанты к отобрали у советских граждан 14 048 коров, 11 860 свиней, 28 459 овец, 213 678 кур, гусей и уток и уничтожили 25 465 пчел и семей. Я оглашу позже откровенные высказывания немецко-фашистской главаре о том, что не следует мешать немецким солдатам и офицерам в их мародерской деятельности. Естественно, что при таких условиях моральное разложение немецко-фашистских войск достигло своего апогея. Дело доходило до того, что гитлеровцы стали уже грабить друг друга по известной русской поговорке «вор у вора дубинку украл». Позвольте мне сейчас огласить несколько выдержек из документа, который я представляю трибуналу под номером СССР-285. Вот выдержка из донесения немецкого областного комиссара города Житомира генеральному комиссару Житомира от 30 ноября 1943 года. Вы найдете этот документ, на который я ссылаюсь, на странице 9 3 тома документов. Читаю. Еще до того, как германская администрация оставила ж и т о м и р Можно было наблюдать, как расквартированные здесь части взламывали квартиры имперских немцев и присваивали себе все сколько-нибудь ценное. При этом похищался даже личный багаж тех немцев, которые еще работали в своих учреждениях. Когда город был снова захвачен, было установлено, что квартиры немцев почти не подвергались ограблению со стороны местного населения, но что войска, только что начавшие вступать в город, Уже приступили к расхищению квартир и заводов. Оглашаю вторую выдержку из этого же документа. Солдаты недовольствуются тем, что забирают себе все годное оборудование, но частично разрушают тот инвентарь, который остается. Жгут ценную мебель, несмотря на то, что имеется достаточно дров. Теперь я оглашу выдержку из донесения немецкого областного комиссара города к о р о с т ы ш е в а генеральному комиссару Житомира. Эту выдержку, господа судьи, найдут на странице 9 4 тома документов. Читаю. Поведение немецких солдат, к сожалению, было плохим. В отличие от русских, они взламывали склады еще тогда, когда фронт был далеко. Зерно, в том числе семенной фонд, расхищалось в огромном количестве. Это еще можно допустить в отношении сражающихся частей. После возвращения наших войск в Попельню, склады были немедленно взломаны. Снова забили двери, которые, однако, снова были взломаны солдатами. о г л а ш а я другие выдержки из этого документа. Крейс Ландвирт доложил мне, что молочная ферма разграблена отступающими частями. Масло, сыр и так далее солдаты унесли с собой. На глазах украинцев был разграблен кооператив. и солдаты прихватили с собой еще, между прочим, и кассу магазина. У кооператива 9 и 10 числа был выставлен пост полевой жандармерии. Пост не смог устоять против натиска солдат. Последняя выдержка. Свиньи и птицы самым безответственным образом закалывались и забирались с солдатами. Войсковые части представляли собой катастрофическую картину. Так, господа судьи, характеризует поведение немецких солдат немецкий же комиссар в своем официальном донесении. В объективности этой характеристики можно не сомневаться, тем более что она весьма красочно дополняется официальным донесением немецкого общества по хозяйственному освоению Украины, адресованным генеральному комиссару Житомира. Вот как описывается в этом письме результат налета немецких солдат на служебное помещение общества. Читаю. Учреждение находилось в опустошенном и невообразимом состоянии. Жилой дом по х а у п ш т р а с с е номер 57, 20 комнат, имел устрашающий вид. Не хватало ковров, половиков, отсутствовали все мягкие кресла и кушетки, кровати с пружинными матрацами, стулья и ь я деревянные кресла. Состояние, в котором находились эти жилые помещения, трудно описать. Таков, господа судьи, этот крик души немецких грабителей из общества по хозяйственному освоению Украины, жалующихся на грабителей из германской армии. Чтобы показать, что такие факты имели место не только в городах Житомире и Коростышеве, я приведу вам еще одно донесение, на этот раз комиссара Казатинской области, в котором написано буквально следующее « Читаю. Немецкие солдаты воровали продукты, скот, повозки. После этого лаконичного, но выразительного вступления следуют не менее выразительные подробности. Читаю. Старший ефрейтор потребовал от комиссара области, угрожая пистолетом, отдать ключи от амбара. В ответ на мое заявление, что ключ в моем кармане, он заревел «Отдай ключ!» Вытащил пистолет, приставил к моей груди и закричал л «Я пристрелю вас, вы саботажник», и при этом употребил еще другие ругательства. Он насильно залез ко мне в к а р м а н и выхватил ключ со словами. «Лишь я один могу распоряжаться. Вы зондерфюрер. Или как вас там?» «Можете только яйца и вещи отсылать на родину». Это произошло в присутствии большого числа немцев и украинцев. Об этом же факте сообщается и в отчете доктора Мозиха й от 4 декабря 1943 года. Все эти документы представляются Трибуналу. Трибуналу уже представлено под номером СССР-45 сообщение Чрезвычайной государственной комиссии о разрушении, грабежах и злодеяниях, учиненных гитлеровцами в городе Ровно и Ровенской области. В соответствующем разделе этого документа указывается «В течение всего периода своего пребывания в Ровно и Ровенской области» Гитлеровские офицеры, солдаты и чиновники безудержно грабили мирных советских граждан и растаскивали имущество культурно-просветительных учреждений. В сообщении Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях, совершенных гитлеровцами в Киеве, уже представленном трибуналу под номером СССР-9, указывается, что гитлеровцы в Киеве грабили мирное население. Цитирую краткую выдержку из этого сообщения. Немецкие оккупанты в городе Киеве разграбили и вывезли в Германию оборудование промышленных предприятий. Следуя указаниям преступного германского правительства и верховного командования германской армии, с а т е л л и т а гитлеровской Германии также принимали участие в грабеже и других злодеяниях. Я привел всего несколько сообщений чрезвычайной государственной комиссии по некоторым областям Украины. Эта цветущая Советская Республика была подвергнута гитлеровцами самому безудержному разграблению. Гитлеровские заговорщики рассматривали Украину как один из самых лакомых кусков и обирали ее богатство с исключительной алчностью. Я хочу огласить несколько немецких документов в подтверждение вышесказанного. В письме Розенберга на имя Рейхслейтера Бормана от 17 октября 1944 года Этот документ, господа судьи, 17 декабря представлен американским обвинением за номером США-338. Сообщается, что Восточное Центральное Торговое Общество Сельскохозяйственного Спроса и Предложения лишь за период с 1943 по 31 марта 1944 года направило в Германию, читаю, Злаковые – 9 миллионов 200 тысяч тонн. Мясо и мясопродукты – 622 тысячи тонн. Масличные культуры – 950 тысяч тонн. Масло – 208 тысяч тонн. Сахар – 400 тысяч тонн. Объемный фураж – 2 миллиона 500 тысяч тонн. Картофель – 3 миллиона 200 тысяч тонн. Семена – 141 тысяча тонн. Прочие сельскохозяйственные продукты – миллион двести тысяч тонн. Яйца – миллион семьдесят пять миллионов штук. Так рапортовал подсудимый Розенберг, ближайшему помощнику Гитлера, о своих хозяйственных достижениях. Следует заметить, что еще на первом году войны аппетиты гитлеровцев в части ограбления Украины – были настолько велики, что вызывали сомнения даже в их собственной среде. Я оглашу отрывок из письма инспектора по вооружению на Украине, адресованного начальнику отдела вооружения ОКБ генералу т а м а с у Письмо датировано 2 декабря 1941 года. Этот документ представлен моими американскими коллегами 14 декабря за номером США-290. Цитирую. Изъятие из Украины сельскохозяйственных излишков в целях снабжения рейха Поэтому мыслимо при условии Если внутреннее потребление на Украине будет доведено до минимума Это будет достигнут следующими мерами Первое Уничтожением лишних е д а к о в В скобках Евреев, населения крупных украинских городов Которые, как Киев, вообще не получают никакого продовольствия Второе Путем предельного сокращения продовольственной нормы украинцев, жителей других городов. Третье. Уменьшением продовольственного потребления крестьянского населения. Изложив эту программу, автор далее впадает в размышления и пишет. Если украинец обязан работать, то мы должны обеспечить его физическое существование отнюдь не из сентиментальных чувств, а из трезвого хозяйственного расчета. Имперский комиссар Украины Кох неуклонно проводил политику беспощадного разграбления Украины. Позже я приведу вам ряд новых документов, также подлинных, в подтверждение вышесказанного. Политика Коха была полностью одобрена г и т л е р о в с к и м правительством. Следует отметить, что в начале войны организация ограбления оккупированных территорий СССР проводилась в соответствии с указаниями, которые содержались в уже упомянутой зеленой папке. Я предъявляю трибуналу за номером СССР-13 письмо Геринга от 6 сентября 1941 года по вопросу у и н с п е к ц и и по охвату и использованию сырья». В этом письме Геринг, между прочим, писал, читаю. «Военное положение требует, чтобы найденные во вновь занятых восточных областях запасы сырья были переданы чрезвычайно срочно для использования немецкой военной промышленности. Определяющим для этого служит руководство для ведения хозяйства в оккупированных восточных областях. Зеленая папка. Однако в дальнейшем, когда в ряде оккупированных областей, и в частности на Украине, гетеросы создали свою так называемую гражданскую администрацию и организовали ряд специальных хозяйственных обществ, Началась грязня между многочисленными немецкими военными и гражданскими органами и учреждениями, каждая из которых занималась ограблением оккупированных областей. Теперь, господа судьи, я вкратце приведу выдержки из с о о б щ е н и я Чрезвычайной государственной комиссии о преступлениях г и т л е р о в с к и х захватчиков в Литовской, Латвийской и Эстонской советских республиках, также подвергшихся беспощадному ограблению со стороны немецко-фашистских захватчиков. Все эти сообщения уже представлены трибуналу советским обвинением. В сообщении Чрезвычайной государственной комиссии о преступлении гитлеровцев в Литовской ССР наряду с прочими указывается, цитирую, «В результате хозяйничания гитлеровских захватчиков по неполным данным лишь по 14 уездам Литовской ССР поголовье скота и птицы по сравнению с 1940-1941 годов Сократилось по лошадям на 136 140 голов, по крупному рогатому скоту на 565 995 голов, по свиньям на 463 340 голов. В сообщении Чрезвычайной государственной комиссии о преступлениях, совершенных немецкими захватчиками в Латвийской ССР, наряду с прочим указывается «Немцы разграбили в Латвии все машино-тракторные станции и по далеко не полным данным вывезли в Германию 700 тракторов, 180 автомашин, 4057 плугов, 2815 культиваторов, 3532 б а р о н ы Вторая цитата. «В результате разорения немецкими захватчиками сельского хозяйства в Латвии Уменьшилось поголовье скота на 127 300 лошадей, на 443 700 голов крупного рогатого скота, на 318 200 свиней, на 593 800 овец. Далее я зачитаю краткие выдержки из сообщения Чрезвычайной государственной комиссии по Эстонской ССР. Читаю. Немецкие захватчики безудержно грабили сельское население Эстонии. Ограбление проводилось в форме взимания с крестьян различного вида принудительных поставок сельскохозяйственных продуктов. Нормы сдачи сельскохозяйственной продукции, у с т а н о в л е н н ы е немцами, были огромны. Немцы отобрали у крестьян и угнали в Германию лошадей 107 тысяч голов, коров 31 тысячу голов, свиней 214 тысяч голов, домашней птицей 790 тысяч голов. Они разграбили около 50 тысяч пчелосемей. Гитлеровцы отобрали лично принадлежавшие крестьянству тысячи молотилок, 600 молотильных моторов, 700 локомобилей, 350 тракторов и 24 781 других сельскохозяйственных машин. Господа судьи, такую же политику разграбления частной, общественной и государственной собственности Немецко-фашистские захватчики проводили и в оккупированных областях Белоруссии, Молдавской и Карелло-Финской союзных республик и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Поэтому с разрешения трибунала я перейду к оглашению итогового сводного сообщения Чрезвычайной Государственной Комиссии. о материальном ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками, государственным предприятиям и учреждениям, колхозам, общественным организациям и гражданам СССР. Этот документ я представляю трибуналу под номером СССР-35. С разрешения трибунала я опускаю две страницы цитируемого текста и читаю последний абзац. Ограбление советского населения немецкие захватчики производили на всей территории Советского Союза, подвергавшейся оккупации. Чрезвычайная государственная комиссия произвела учет ущерба, причиненного оккупационными властями советским гражданам и установила, что немецко-фашистские захватчики сожгли и разрушили около 4 миллионов жилых домов, составлявших личную собственность колхозников, рабочих и служащих. Конфисковали у них полтора миллиона лошадей, 9 миллионов голов крупного рогатого скота, 12 миллионов свиней, 13 миллионов овец и коз, а также отобрали громадное количество всякого домашнего имущества. В приведенных нотах, а также в сообщениях Чрезвычайной государственной комиссии дана картина преступления, совершенной гитлеровцами в оккупированных ими областях. Эти преступления были организованы подсудимыми. То обстоятельство, что г е р и н как рейхсмаршал и уполномоченный гитлеровского правительства по четырехлетнему плану, непосредственно возглавлял всю деятельность немецких военных и гражданских оккупационных властей по подготовке и осуществлению ограбления оккупированных территорий, явствует из уже представленных мною документов. Тем не менее, я прошу мне разрешить огласить Указ Гитлера от 29 июня 1941 года. Ранее он не представлялся, и поэтому я представляю его трибуналу под номером СССР 287. В этом указе значится дословно следующее. Первое. Во вновь оккупированных восточных областях рейхс-маршал Герман Геринг, как уполномоченный по четырехлетнему плану, распоряжается в рамках присущих ему в качестве такового п о л н о м о ч и й любыми мерами, необходимыми для максимального использования обнаруженных запасов экономических мощностей и для развития хозяйственных сил на пользу германской военной экономики. Второе. Для этого он также может отдавать непосредственно распоряжение органам вооруженных сил во вновь оккупированных восточных областях. И, наконец, третий параграф о том, что указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Он должен быть опубликован по особому распоряжению. Однако, господа судьи, исключительные полномочия, которые были предоставлены Герингу, отнюдь не означают, что другие подсудимые пассивно участвовали в организации грабежа оккупированных территорий. Все они вместе, и каждый из них в отдельности, развивали лихорадочную деятельность в этом направлении. Франк обирал польский народ, Розенберг орудовал на Украине и в других оккупированных районах СССР, Заукель и з а й с и н к в а р т и тут, и там, Шпеер и Фунг продумывали и проводили грабительские мероприятия, линии министерств хозяйства и в о о р у ж е н и й и так далее кейтель действовал по линии вооруженных сил в связи с этим я хочу предъявить еще два документа относящиеся к хозяйственной деятельности кейтеля которые представляют под номером ссср 175 29 августа 1942 года и Кейтель, как начальник штаба Верховного командования вооруженных сил, издал следующий секретный приказ за номером 002 865 дробь 42 об о б с в е щ е н и и вооруженных сил продовольствием. Я оглашаю лишь две короткие выдержки из этого приказа. Господа судьи найдут этот документ на странице 181 тома документов. Читаю. Продовольственное положение германского народа требует чтобы вооруженные силы, насколько это только возможно, делали все для облегчения его. Предпосылки для этого имеются также теперь в полном объеме в операционных и оккупированных областях Востока и Запада. Прежде всего в оккупированных восточных областях должно обеспечиваться в будущем гораздо большее количество продовольствия и фуража, чем до сих пор. Читаю вторую выдержку. Достижение, во что бы то ни стало этой цели, чтобы и в этой области вооруженными силами были созданы решающие предпосылки для завоевания победы, должно быть гордостью и почетной обязанностью всех ведомств. В справке референтов Клара и доктора Бергмана, датированные 19 ноября 1942 года, с заголовком «Совершенно секретно. Содержание. Снабжение вооруженных сил продовольствием». скобках «Эту справку в подлиннике я представляю трибуналу под тем же номер СССР-175. Мы находим следующую оценку результата, который дал упомянутый выше приказ Кейтеля. Оглашу только первый абзац этой справки». По распоряжению фюрера, начальник главного штаба вооруженных сил разъяснил в прилагаемом приказе от 29 августа 1942 года, что вооруженные силы должны, насколько это возможно, внести вклад для обеспечения продовольственного положения германского народа и поэтому также со своей стороны должны заботиться в оккупированных областях, чтобы не только обеспечивать войска продовольствием из этих областей, но также и заготовить массу его для империи. Согласно этому приказу, взаимодействие между армейскими и хозяйственными организациями, к счастью, стало теснее. Таковы данные о грабеже и мародерстве, которые совершали гитлеровские полчища на оккупированных территориях Советского Союза. Но они грабили не только живых, они грабили мертвецов. Мой коллега, полковник Смирнов, уже привел исчерпывающие данные по этому вопросу. Я не стану их повторять и напомню об этом только с целью показать, насколько замкнут и всеобъемлющ был круг этих преступлений. По свидетельству Раушнинга, приведенному в его книге, которая уже представлена советским обвинением трибуналу, Гитлер как-то сказал, «Мне нужны люди с крепким кулаком, которых не останавливают принципы, когда надо укокошить кого-нибудь. И если они сопрут при случае часы или драгоценности, плевать мне на это». И Гитлер нашел таких людей в лице подсудимых и их многочисленных сообщников. Из них, как это установлено предъявленными мною документами, подсудимый Геринг в силу положения, к о т о р о е он как рейхсмаршал и уполномоченный по четырехлетнему плану занимал в гитлеровском правительстве, являлся лицом возглавлявшим всю систему преступлений, направленных на ограбление оккупированных территорий. Вот почему представляет особый интерес стенограмма секретного совещания рейхскомиссаров оккупированных стран и областей. Это совещание было проведено в августе 1942 года под председательством Геринга. Этот документ, как и другие подлинные документы, которые я имел сегодня честь предъявить трибуналу, были обнаружены советскими военными властями в сентябре 1945 года в т ю р и н г и в городе Иене, запрятанными в одном из городских зданий. Содержание этого разительного документа, подробное выступление Геринга и реплики гитлеровских властей оккупированных стран. В скобках. В этом совещании, господа судьи, принимали участие многие из лиц, сидящих на скамье подсудимых. Таково, что мне нет нужды снабжать его каким бы то ни было комментариями. Позвольте поэтому приступить к оглашению ряда выдержек из этой стенограммы. Читаю. Совещание состоялось в четверг 6 августа 1942 года в 4 часа дня в зале Германа Геринга Министерстве авиации. Рейхсмаршал Геринг Вчера здесь выступали гаулейтеры. Если даже их тонны и манеры были различны, то все же из выступлений всех гаулейтеров ясно следовало, что немецкому народу не хватает еды. Господа, Фюрер предоставил мне генеральные полномочия в таком размере, в каком он еще не предоставлял до сего времени в четырехлетнем плане. Вторая выдержка. В настоящий момент Германия владеет от Атлантики до Волги и Кавказа самыми плодородными землями, какие только вообще имелись в Европе. Страна за страной одна богаче и плодороднее другой, завоевана нашими войсками. Если при этом имеются отдельные страны, которые не могут быть рассматриваемы в качестве житниц, то я вспоминаю только непревзойденную плодородность Нидерландов и Франции. Бельгия является также чрезвычайно плодородной. п л о д о р о д н а также познанская провинция. Потом основной житницей Европы является генерал-губернаторство, которому принадлежат такие неслыханно плодородные области, как Лемберг и Галиция. урожай в которых достигает неслыханных размеров. Потом идет Россия, чернозем Украины по ту и по эту сторону Днепра, излучина Дона с ее неслыханно плодородными и лишь незначительно разрушенными областями. Теперь наши войска уже оккупировали частично или полностью все плодородные области между Доном и Кавказом. Перечислив это, г е л и н г обращаясь к участникам совещания, воскликнул, читаю, «Боже мой, вы посланы туда не для того, чтобы работать на благо с о с т о я н и е в е р е н н ы х вам народов, а для того, чтобы выкачать все возможное с тем, чтобы мог жить немецкий народ. Этого я ожидаю от вас. Должна, наконец, прекратиться эта вечная забота об иностранцах. Я должен здесь иметь о т ч е т о том, что вы предполагаете поставить. Передо мной ваши отчеты о намеченных вами поставках». Когда я рассматриваю ваши страны, то мне эти цифры представляются совершенно недостаточными. При этом совершенно безразлично, скажете ли вы или нет, что ваши люди умирают с голода». Следующая цитата. «Я сделаю одно. Я заставлю выполнить поставки, которые я на вас возлагаю. И если вы этого не сможете сделать, тогда я поставлю на ноги органы, которые при всех обстоятельствах вытрясут это у вас». Независимо от того, нравится вам это или нет. Следующая цитата. У ворот р у с с к о й области лежит богатая Голландия. Она могла бы послать в этот момент значительно больше овощей в эту измученную область, чем это делалось раньше. Что об этом думают господа голландцы, мне совершенно безразлично. Вообще же в оккупированных областях меня интересуют только те люди, которые работают на вооружение и на обеспечение продовольствием. Они должны получать столько, чтобы они только могли смогли выполнять свою работу. Являются ли господа голландцы германцами или нет, мне это полностью безразлично. Если они ими являются, то тем они большие глупцы, а как следует поступать с глупыми германцами уже показали в прошлом великие личности. Если во всех странах будет слышаться ругань, то все же вы действовали правильно. так как дело идет единственно о Германии. Следующая выдержка. Я остановлюсь на западных областях. Бельгия чрезвычайно позаботилась о себе. Это было очень благоразумно со стороны Бельгии. Но также и здесь, господа, я мог бы разгневаться. Если в Бельгии вокруг каждого дома растут овощи, то для этого они должны были иметь семена овощей. В Германии, когда мы в прошлом году хотели провести крупное мероприятие, по обработке земли, не имела и приблизительно того количества овощных семян, в котором нуждалось. Они не были поставлены ни Голландии, ни Бельгии, ни Франции, хотя я сам только на одной улице Парижа смог насчитать более чем 170 мешков с овощными семенами. Очень хорошо, что французы возделывают овощи для себя. Это для них привычно. Но, господа, эти народы являются враждебными нам, И вы своими гуманными мероприятиями друзей среди них не завоюете. Люди очень милы в отношении нас, потому что они должны быть милыми. Но стоит там только появиться англичанам, и вы увидите настоящее лицо французов. Тот самый француз, с которым вы переменно друг у друга бываете в гостях, быстро втолкует вам, что француз ненавидит немцев. Таково положение повсеместно. Я забыл одну страну, потому что оттуда ничего не возьмешь, кроме рыбы. Это Норвегия. Что касается Франции, то я утверждаю, что земля там обрабатывается недостаточно. Франция может обрабатывать землю совсем иначе, если крестьяне там будут несколько иначе принуждаться к работе. Во-вторых, в этой Франции население обжирается так, что просто стыд и срам. К микрофону подходит защитник Розенберга, адвокат Тома. Тома, я хотел бы только задать небольшой вопрос. Обвинитель не сообщил, где можно найти этот документ. В какой книге документов и какой номер этот документ имеет. Он только сказал, на какой странице суд может найти этот документ. Шейнин, этот документ представлен трибуналу под номером СССР-170. В защите переданы фото с т а т у этого документа. Позволите продолжать, господин председатель? Председатель, да, продолжайте. Этот документ был в личном архиве подсудимого Геринга? Вы так сказали? ш е й н да, продолжает. Я часто говорил, что рассматриваю Францию как завоеванную область. Раньше мне все же казалось, дело сравнительно проще. Тогда это называли разбоем. Это соответствовало формуле «отнимать то, что завоевали». Теперь формы стали гуманнее. Несмотря на это, я намереваюсь грабить, и именно эффективно. Далее. Вы должны быть как легавые собаки, там, где имеется еще кое-что, в чем может нуждаться немецкий народ. Это должно быть молниеносно извлечено из складов и доставлено сюда. Когда я отдавал распоряжение, я не раз говорил, солдаты могут закупать, сколько они хотят, что они хотят, и что они смогут утащить. Меня особенно интересует, что можно выжить из находящихся в настоящее время в наших руках земель, при крайнем прилежании и с использованием всех сил, и что из этого может быть отправлено в Германию. На прежнюю статистику ввоза и вывоза мне наплевать. Теперь о поставках в Германию. За последний год Франция поставила 550 тысяч тонн хлеба, а теперь я требую полтора миллиона – 14 дней представить предложение, как это будет производиться. Никаких дискуссий. Что произойдет с французами – безразлично. Полтора миллиона тонн хлеба должно быть поставлено. Фураж. В прошлом году 550 тысяч тонн. Теперь 1 миллион тонн. Мясо в прошлом году 135 тысяч. Теперь 350 тысяч. Жиры в прошлом году 23 тысячи. Теперь 60 т ы с я ч Следующая выдержка из этого выступления касается разверстки поставок продовольствия по Нидерландам, Бельгии, Норвегии и генерал-губернаторству. Я пропускаю одну страницу и читаю дальше. Рейхсмаршал Геринг Это все, что касалось Запада. В результате работы скупщиков, которые скупают одежду, обувь и вообще все, что имеется, создастся особый фонд. Теперь идет Восток. Тут у нас с армией полная договоренность. Армия отказывается от претензий, которые она предъявляла к родине. Как было в отношении сена? Баки. Полтора миллиона тонн соломы свыше 1 миллиона, овса полтора миллиона тонн. Геринг, продолжая, говорит. Итак, господа, к этому обеспечению армии нечего добавить, разве только одно. В дальнейшем я ничего не х о ч услышать от вас, никаких претензий. Итак, эта страна со сметаной, яблоками и белым хлебом сможет прокормить нас. Излучина Дона сделает остальное. Следующая цитата. Бергер. «Армия во Франции, само собой, п о н я т н о будет снабжаться продовольствием Франции. Это само собой разумеется, и об этом я совсем не распространялся. Но теперь о России. В плодородности не возникает никаких сомнений. Как там хорошо, действительно, трудно представить». Геринг, продолжая выступление, говорит «С радостью я услышал, что у рейс-комиссаров п р и б а л т и к е так же хорошо и богато, и что люди от полноты страдают легкой одышкой, когда выполняют свою работу. Во всяком случае, при всем моем заботливом вращении, известные группы должны узнать об этом. Я все же позабочусь, чтобы из бесконечного плодородия этой области кое-что могло быть отдано». После этого слово взял Лозе, который являлся рейс-комиссаром Белоруссии. Читаю. Лозе. Могу я коротко высказать свое мнение? Я хочу вам дать больше, но для этого должны быть созданы предпосылки. Действительно, урожай у меня хорош. С другой стороны, на большей части территории Белоруссии, где хорошо проведены пассивные работы, вряд ли может быть убран урожай. если теперь, наконец, не будет покончено с бандитскими и партизанскими бесчинствами. Я четыре месяца кричу о помощи». Дальше Лазе говорит о действиях советских партизан, в связи с чем его перебивает Геринг и говорит ему следующее. «Дорогой Лазе, мы знакомы уже давно, вы являетесь большим сочинителем». Лазе отвечает. «Я отказываюсь от этого эпитета, я никогда не сочинял». В заключении я оглашу последние три ц и т а т ы из выступления Геринга. Он говорит «Мы должны на Украине, кое-где в других областях, иметь скупщиков из Министерства хозяйства Функа. Мы их должны послать в Венецию с тем, чтобы они закупили безделушки, гнусные вещи из алебастра, низкопробные украшения и т.д. а к а л е е Я думаю, едва ли где в другом месте, кроме Италии, можно получить так много дряни». Теперь посмотрим, что может поставить Россия. «Я думаю, Рикки, что со всей русской территории можно взять 2 миллиона тонн хлеба и фуражного зерна. Рикки, они будут получены. Геринг, тогда мы должны получить 3 миллиона, кроме армии. Рикки, нет. Что находится в прифронтовой полосе, то идет только а р м и и Геринг, тогда доставьте 2 миллиона. Рикки, нет. Геринг, тогда полтора миллиона. Рикки, хорошо». В том же духе идет обсуждение этого вопроса и дальше на этом совещании. В свое выступление Геринг закончил следующей фразой. «Господа, я должен заявить следующее. Я имею чрезвычайно много работы и несу большую ответственность. Я не имею времени читать письма и записки, в которых вы мне сообщаете, что вы не можете выполнить то, что я потребовал». «У меня только есть время, чтобы при помощи краткого отчета Баки устанавливать время от времени, выполняются ли требования. Если нет, тогда мы будем вынуждены встретиться с вами в другом месте». Как вы слышали, господа судьи, на этом совещании, кроме Геринга, присутствовали подсудимые Розенберг, Заукель, Зейс Инкварт, Франк, Функ и другие. Таким образом, совокупностью всех приведенных доказательств устанавливается что? Первое. Преступное гитлеровское правительство и Верховное командование германской армии наряду с заблаговременной подготовкой военной агрессии против Чехословакии, Польши, Югославии, Греции и СССР также заблаговременно разработали план массового расхищения и разграбления частной, общественной и государственной собственности на территориях этих государств. Второе. Разработав этот преступный план, Заговорщики заранее провели все подготовительные мероприятия для его осуществления, а именно подготовили специальные кадры офицеров и чиновников для ограбления намеченных к захвату территорий, разработали и и з д а л и специальные инструкции, справочники и указания, а также создали особый широко разветвленный аппарат в виде всевозможных хозяйственных инспекций, отрядов, групп, акционированных обществ, уполномоченных и т.д. а л е е с привлечением огромного количества всякого рода специалистов, военных агрономов, сельскохозяйственных фюреров, экономических разведчиков и тому подобное. Третье. В соответствии с этим заранее разработанным планом, они в дальнейшем осуществили чудовищное расхищение и разграбление частной, общественной и государственной собственности на оккупированных территориях и поголовное ограбление мирного населения этих территорий, применяя при этом исключительные зверства, н а с и л и е и произвол. Четвертое. В целях так называемой материальной заинтересованности солдат и офицеров германской армии в войне заговорщики не только оставляли безнаказанными факты мародерства и грабежей со стороны немецких солдат и офицеров, но напротив широко п о о щ р я л и эти преступления и подстрекали к их массовому совершению. Пятое. С совокупностью этих преступлений заговорщики причинили огромный материальный ущерб народам оккупированных территорий, обрекая на голод и страдания эти народы и используя результат своей преступной деятельности для личной наживы и обогащения как себя, так и своих приверженцев. 6 т о е Таким образом, планируя, подготовляя и развязывая агрессивные войны против миролюбивых народов, Заговорщики преследовали цели разбойничьего ограбления этих народов и в дальнейшем осуществляли эти преступные цели столь же преступными и разбойничьими методами. В силу этого подсудимые преднамеренно и сознательно нарушали статью 50 Гаагских правил 1907 года «Законы и обычаи войны, общие принципы уголовного права, принятые уголовными законами всех цивилизованных наций». а также национальное право тех стран, в которых эти преступления были совершены. И эти преступные деяния, господа судьи, к а ж д а е в отдельности и все в совокупности своей, предусмотрены статьей 6В Устава Международного военного трибунала, в чем все подсудимые должны быть признаны виновными и за что все без исключения должны индивидуально и как участники заговора понести ответственность. Господа судьи, Документы, предъявленные мною трибуналу и оглашенные на суде, это немые свидетели преступлений, организованных и совершенных подсудимыми. Но совесть с у д ь и услышит этих немых свидетелей, правдиво повествующих о произволе и злодеяниях гитлеровских грабителей и о безмерных страданиях их бесчисленных жертв.